На рыбной ловле. Был дождливый день. Мы сидели дома. — Вот дождик перестанет, — сказал я, — пойдем ловить рыбу на удочку. После дождя рыба хорошо берет. Шаляпин, скучая, запел. — Вдоль до да поречки, речки по казанке, Серый селезень плывет. Одно и то же, бесконечно. Осиров сидел и писал из окна итюд: сарай, пни, колодезь, корову. Скучно в деревне в ненастную пору. Федь, брось ты эту щель изнекинуть, надоел. Ты свой шантон, сказал Шаляпин Сирову. Имя Сирова Валентин. Мы звали его Валентошей, Янтошей, Антоном. Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто ж позвольте вас спросить? Поёт лучше меня, Константин Алексеевич. А вот есть. Цыганка одна поёт лучше тебя. Слышь, Антон. Коське-то ведь с ума сошёл. Какая цыганка? Варя Панина поёт замечательно, и голос дивный. Ты слышь, Антон? Коську пора в больницу отправить. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина. Встрели не поёт. За пятёрку песню поёт. И поет как надо. Ну, погода разгулялась, пойдемте-ка лучше ловить рыбу. Я захватил удочки, сажалку и лесы. Мы пошли мокрым лесом, спускаясь под горку, и вышли на луг. Над соседним бугром, над крышами мокрых сараев, в небесах полукругом светилась радуга. Было тихо, тепло и пахло дождем, сеном и рекой. На берегу мы сели в лодку и, опираясь деревянным колом, поплыли вниз по течению. Показался жёлтый песчаный обрыв по ту сторону реки. Я остановился у берега, воткнул кол, привязал верёвку и, распустив её, переплыл на другую сторону берега. На той стороне тоже вбил кол в землю и привязал к нему туго второй конец верёвки. А потом, держа верёвку руками, переправился назад, где стоял Шаляпин. Садись здесь, хорошее место. С Шаляпиным вместе я, вновь перебирая верёвку, доплыл до середины реки и закрепил лодку. Вот здесь будем ловить. Отмерив грузом глубину реки, я на удочках установил поплавок, чтобы наживка едва касалась дна, и набросал с лодки прикормки. Парень и ржи Вот смотри. На этот маленький крючок надо надеть три зёрнышка и опускай в воду. Видишь, маленький груз на леске? Смотри, как идёт поплавок по течению. Он чуть-чуть виден. Я нарочно так сделал. Как только его окунёт, ты тихонько подсекай концом удилища и поймаешь. Нет, брат. Я так я никогда не ловил. Я просто сажаю червяка и сижу. Покуда рыба клюнет, так да и тащу. Мой поплавок медленно шёл по течению реки и вдруг пропал. Я дёрнул кончик удочки, рыба медленно шла, подёргивая конец. У лодки я её подхватил подсачком. Что поймал, спросил Шаляпин. Какая здоровая! Язь. Шаляпин тоже внимательно следил за поплавком. И вдруг изо всех сил дёрнул удочку. Леска оборвалась. "Что ж ты так наотмаш?" обрадовался с дуру. "Леска-то тонкая и рыба большая попал". "Да что ты мне рассказываешь? Леска у тебя ни к чёрт, он не годится. Покуда я переделывал шаляпин уснасть, он запел вдоль до паречки. На рыбной ловле не поют", сказал я. В шаляпин закидывая удочку ещё громче стал петь. Шерый ещё лезьнь плывёт. Я, как был одет, и встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул: "Лови один!" И ушёл домой. К вечеру пришёл шалеп. Он доловил много крупной рыбы. Весело говорил: "Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я врод теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить". "Антон, ведь это чёрт знает какое удовольствие!" «Ты-то не ловишь!» «Нет, я люблю смотреть, а сам не люблю ловить!» Шаляпин велел разбудить себя рано утром на рыбную ловлю. Но когда его будил Василий Белов, раздался крик. «Чего же? Сами приказали, а теперь швыряйтесь!» «Постой, Василий!» — сказал я. «Дай ведро с водой. Залезай на чердак, поливай сюда, через потолок пройдет». «Что же вы, сукины дети, делаете со мной?» Орал неистово Шаляпин. Мы продолжали поливать. Шаляпин озлился и выбежал в рубашке. Достать нас с чердака. Но на крутой лесенке его встретили ведром холодной воды. Он сдался и хохотал. — Ну что здесь за рыба, — говорил Герасим Дементьевич. — Надо ехать на новенькую мельницу. Там рыба крупная, к Никону Осиповичу. На новенькую мельницу мы взяли с собой походную палатку, закуски, краски и холсты. Все это на отдельной телеге. А сами ехали на долгуши, и с нами приятель мой, рыболов и слуга Василий Княжев, человек замечательный. Ехали проселком, то полями ржаными, то частым ельником, то строевым сосновым лесом. Заезжали во внуково-кохотнику и другу моему, крестьянину Герасиму Дементьевичу, который угощал нас рыжиками в сметане, наливал водочки. Проезжали мимо погоста, заросшего берёзами, где на деревянной церкви синели купола, и где Шаляпин в овощной лавке накупил баранок, маковых лепёшек, мятных пряников, орехов. Набил орехами карманы поддёвки и всю дорогу сероум их грыз. Новенькая мельница стояла у большого леса. По огромному песчаному бугру мы спустились к ней. Весело шумели, блистая брызгами воды, колеса. Мельник Ник Носипович, большой, крепкий, кудрявый старик, весь осыпанный мукой, радостно встретил нас. На бережку у светлой воды и зеленой ольхи поставили палатку, приволокли из избы мельника большой стол. На столе поставили большой самовар, чашки. Развернули закуску, вино, водку, а вечером разожгли костер, и в котелке кипела уха из налимов. Ник Носипович был ранее старшиной в селе Заозерье и с молодой певал на клиросе. Он полюбил Федора Ивановича, говорил «Эх, парень казовый, ловок!» А Шаляпин все у него расспрашивал про старинные песни. Ник Носипович ему напевал Дедушка, девица, раз мне говорили, нет ли небылицы или старинные были. Разные песни вспоминал Ника Носипович, и лучину выучил петь Шаляпина. Мы сидели с Серовым и писали вечер и мельницу красками на холсте. А Ника Носипович с Шаляпиным сидели за столом у палатки, пили водку и пили лучинушку. Кругом стояли помольцы. Ник Носипович пел с Шаляпиным лучинушку, и оба плакали. Кстати, плакали и помольцы. «Вот бы царь послухал», — сказал Ник Носипович. «Лучина-то за душу берет. Да, может, поплакал бы, узнал бы жизнь крестьянскую». Я смотрю, здорово они выпили. Четверть-то водки пустая стоит. Ник Носипович сказал мне потом. А здоров петь-то шаляпин. Эх, и парень золотой. Да чего, он предель, что ли, каком? Нет, певчий, — ответил я. О, на что, да. Тот он втору-то ловко держит. Он, поди, при приходе каком в Москве? Нет, в театре поет. Ишь ты, в театре. Жалование поди получает. Еще бы, споет песню сто целковых. Да полно врать-то. Эдакие деньги за песни. Шаляпин просил меня не говорить, что он солист его величества, а то из деревень сбегут смотреть на него. Жить не дадут.